Глава восьмая. Беседа с Джихангиром. Пишет Хаджи Рахим, да поможет ему небо в его необычных испытаниях. Утром, в пятнадцатый день месяца реби Второго, ослепительный призвал к себе в золотисто-желтый шатер Хаджи Рахима. Батухан сидел на куске простого темного войлока, брошенного на бархатный персидский ковер. Рядом с ним лежали колчан с тремя красными стрелами, лук и изогнутый меч. Над ним висел бронзовый щит. Жестом руки Джихангир пригласил Факиха сесть возле него. Хаджарахим поцеловал землю и, оставшись на коленях, приготовился записать то, что услышит. Джихангир заговорил шепотом. Его слова иногда летели в таком беспорядке и с такой быстротой, что было трудно записывать. Но Рахим старался удержать их в своем сердце. Сегодня будет великий совет ханов. День может окончиться кровью, если монголы, потеряв рассудок, начнут рубить друг друга. Тогда новые синие курганы вырастут на тропе ворот народов. Да, это будет. Помнишь, великий... Курултай, моего деда, непобедимого Чингисхана. Я хорошо все помню, хотя мне было тогда семь лет. Сперва священный правитель изредка спрашивал, и все ханы отвечали с усердием и трепетом, не перебивая друг друга. Каждый взвешивал на весах осторожности свой ответ. Когда же покоритель вселенной начал говорить, слова его падали на сердце, как молнии, как удар меча, как прыжок коня через пропасть, прыжок, после которого нет возврата. Никто не осмеливался возражать или высказывать сомнения в удаче похода. Теперь ханы забыли великие правила мудрейшего единственного. Они грызутся между собой, как это было в наших монгольских степях до того дня, когда священный правитель сжал всех в свои могучие ладони Сегодня на Великом Совете все ханы, кроме Менгу-хана и моих братьев, захотят сделать меня смешным и жалким, чтобы я, как кабан, пронзенный стрелой, убежал трусливо в камыши. Этого не будет. Или я перебью всех, кто не поцелует передо мной землю, или я сам упаду, рассеченный на куски. Я уже давно бы сломал им всем хребты, но я помню завет деда, Не заводить смут среди его потомков. Не выхли руках власть над Вселенной. Почему же они раскачивают и подрубают столб, на котором держится шатер рода Чингизова? Сегодня я покажу им, по праву ли я держу, тевятихвостое знамя моего деда. Дверная занавеска заколебалась, и большая квадратная ладонь. Просунувшись, ухватилась за боковую деревянную стойку. Послышались сердитые крики. «Это чужой! Это не наш!» Прошептал Батухан, схватил лук, натянул его и красная стрела, пронзив ладонь, впилась, дрожа в деревянную стойку двери. Рука исчезла, унося стрелу. Голоса затихли. Батухан ударил колотушкой в бронзовый щит. Вошел дозорный в длинной монгольской одежде, в кожаном шлеме с назатыльником, с коротким копьем в руке. Кто порывался пройти сюда? Гонец от Гуюкхана. Он пытался оттолкнуть меня, показывал золотую пайцу и лез без разрешения в шатер. Я вытащил меч и ударил его рукоятью по зубам. Я сказал, что если он сделает еще шаг, то мой меч пронзит его грудь под ребро. «Ты поступил как верный, Нукер, — сказал Батухан. — Я возвеличу тебя. Где сотник арабша?» Он потащил гонца в свою юрту. «Для чего? Чтобы отрезать ему левое ухо?» Батухан задумался. Его глаза скосились. Потом он рассмеялся. «Как тебя звать, Мусук? Где я тебя видел? Ты меня видел, когда я ловил для тебя гнедного жеребца». На нем теперь ездит сотник арабша. Он меня взял в свою сотню. Узнаю арабшу. Плохо тем, кто становится ему на дороге. Но он не забывает тех, кто оказал ему услугу. Ступай. Дозорный ушел. Батухан снова начал говорить, обращаясь к Хаджи -рахиму. Я веду войска на запад и знаю, что я там встречу. Мои лазутчики-купцы, посланные мной в землю урусутов, мне все рассказали. Я покорю урусутов и те народы, которые живут дальше за ними. Покорить урусутов, этих лесных медведей, будет нетрудно. Они все разбиты на маленькие племена, и их ханы-каназы ненавидят друг друга. У них до сих пор не было своего Чингисхана, который собрал бы их в один народ. Я посажу в их городах моих баскаков, чтобы собирать налоги, а сам пойду дальше, до последнего моря, бросать под копыта моего коня встречные народы. Тогда на всю вселенную опустится монгольская рука. В шатер бесшумно вошел грузный и широкий Субудай-богатур. Он круто повернулся к двери и, подняв руку к широкому уху, внимательно прислушался. Видна была только его сутулая круглая спина в старом синем шелковом чапане, покрытом жирными пятнами. Затем, недовольно косясь на Хаджирахима, он подошел шаркая кривыми ногами к Батухану, кряхтя, склонился до земли и опустился на колени. Батухан выждал, пока он выполнил обязательный земной поклон и попросил старого полководца сесть рядом. Субудай опять покосился на Хаджирахима и вздохнул громко сопя. «Говори все, не бойся. Мой учитель предан мне и молчалив, как придорожный камень. То, что я говорил раньше, подтверждается. Гуюкхан привел сюда к нашему лагерю свою тысячу. Я усилил охрану и приказал, чтобы никого близко не подпускали. Другие ханы тоже прибыли, вопреки приказанию, с отрядами по несколько сот воинов. Более крупные их отряды стоят недалеко, И если ханы поднимут тревогу, войска могут явиться сюда немедленно. Что же делать? Драться? Это будет видно сегодня вечером. Бешеные и непобедимые наготове.